Глава третья. Томми открыл пустой файл, чтобы начать работу над новой статьей, в которой можно было использовать полученную фотографию. Но, просидев пять минут и не придумав первое предложение, он встал из-за компьютера и пересел в кресло, осматриваясь по сторонам в поисках вдохновения. Свою квартиру Томми не любил, но и не ненавидел. Как и многое другое в его жизни, она просто выполняла свою функцию. Томи купил ее после смерти дамы, которая прожила здесь всю жизнь, и, переехав сюда, сохранил все, как было. Постельно-зеленые дверцы кухонных шкафов пятидесятых годов, антикварная газовая плита и обои с поблекшими цветами, которых было почти не видно, потому что стены покрывали книжные стеллажи. В то время, когда Томми греб деньги-лопаты, они утекали сквозь пальцы и теперь у него осталось лишь несколько вещей, которые намекали на то, что однажды он хорошо зарабатывал. На кухне, зажатая в нише, стояла кофемашина Рокет Милана. На приготовление чашки кофе с нуля уходило пять минут, и Томми не раз собирался купить капсульную кофеварку, но так этого и не сделал. С одной стороны, в каждом шаге то процесса было что-то медитативное, а с другой Томми не хотел признавать поражение. Томми презрительно фыркал на тех, кто тратил силы на дизайн интерьера, и в то же время им завидовал. Чисто теоретически неплохо бы навести дома красоту, но Томми не знал, с чего начать. Однажды, когда ему понадобилась табуретка, чтобы класть на нее ноги, он в припадке умопомрачения зашел в магазин «Свенгст-Тен» и купил дизайнерскую вещь за почти 10 штук. Рядом с просиженным креслом она была так же неуместна, как павлин на птицефабрике – и чувствовалось, что она брезгливо отворачивается от других предметов мебели в комнате. Даже если бы Томми спустил в Свенгстен миллион и заполнил квартиру дизайнерской мебелью и дорогими коврами, это бы не помогло. И в этом случае квартира была бы похожа не на дом, а скорее на склад краденого. Его талант — слова, а не форма. Когда Томми был в настроении кокетничать, Он говорил, что его школой в профессии был не журфак, а еженедельный журнал для женщин среднего возраста. «Все началось в сортире у бабушки», – вещал он, стоя у барной стойки в кафе «Опера» в окружении своих почитателей мужчин и единичных женщин. В бабушкином сортире лежала стопка журналов, и Томи просиживал там по полчаса или больше, читая рубрику «Преступление недели». Было что-то завораживающее в фотографиях обычных людей, комнат, на которых стрелки и круги указывали, где брызнула кровь, где лежало оружие. Сам факт, что повседневность внезапно может перевоплотиться в насилие. невидимое мутная бездна в человеческой душе. В 11 лет Томми начал было писать детективную историю, но потом ему стало скучно, и он отредактировал рассказ так, что тот стал похож на отчет о реальном преступлении, который Томми читал в журнале. Продолжил он в том же духе. Формально Томми так и не получил образования, а всему научился на практике сам и за основу брал материалы из журнала. Томми откинулся в кресле, закрыл глаза и мысленно вернулся в бабушкин сортир с характерным запахом дерьма и торфа. Попытался представить, как история захватила его настолько, что время перестало существовать. Хансу оки оставалось жить лишь минуту. Фу, нет. Отражение в оконном стекле. Слишком длинно. 14 октября, время 19.42. фу если бы только в комнате были часы. Его называют Экис, человека, который... Соберись, Томми. По опыту он знал, совершенно бессмысленно пытаться что-то из себя выдавить. Вдохновение дело такое, придет, так придет, но если надо было соблюсти дедлайн, оно приходило всегда. До сих пор. Томми встал с кресла, немного постоял у окна, глядя на улицу. До встречи с Мехди остается три часа, а там уже и вечер. И тут на нее накатило. Одиночество. Томми научился его обуздывать и даже ценить, но иногда внутри посасывал от пустоты, и его мир, который он так редко с кем-то делил, накрывала немая пелена. Хаги хороший товарищ, но он не свидетель, с сознанием, как у Томми, который мог бы взглянуть на него и подтвердить его существование. Для этого требовался человек. К счастью, такой человек у Томми был. Он позвонил Аните, и она ответила после второго гудка. «Да, привет». Анита была очень болтлива, но ненавидела говорить по телефону. Объясняла она это тем, что у нее каждый раз возникает ощущение чего-то неживого, будто она разговаривает с отрубленной головой. Их разговоры обычно сводились к обсуждению места и времени. «Не отвлекаю?» — спросил Томми. «Совсем нет». «Сегодня?» «Давай». «У тебя ли у меня?» «У меня». «Окей, до встречи. После семи». Не успел Томми спросить, захватить ли ему что-нибудь, как Анита повесила трубку. Работая над книгой о торговле людьми, Томми несколько раз натыкался на имя Аниты, и ему удалось уговорить ее навстречу. Он так до конца и не понял, какова ее роль в сюжете, в центре которого были девушки из Восточной Европы, ложными обещаниями, заманенные в Швецию. С одной стороны, Анита утешала девушек, заботилась о них и иногда пускала пожить к себе домой. С другой стороны, сутенеры это терпели. Свидетельство того, что на самого вовлечена в бизнес и, вероятно, неплохо на этом зарабатывает. В этом механизме она служила смазочным материалом и, может быть, отличалась особой жестокостью. Или наоборот, была хорошим человеком, который делал что мог в омерзительной системе. Томми не знал. Он уже давно не смотрел на друзей и знакомых сквозь призму морали. В конечном счете они либо нравились ему, либо нет. Анита ему нравилась. Она была то уязвленной, то резкой, то нежной, то циничной, непостижимой. А еще ей нравился Хичкок. Анита и сама была проституткой, но когда пересеклись их с Томми дороги, ей было 43, и она принимала лишь дома отдельных клиентов по старой дружбе, в основном пожилых мужчин, которые за 500 крон получали физическое удовлетворение и возможность поговорить. Может, вечером она ждала клиента, поэтому пригласила Томми прийти после семи. Они никогда не занимались сексом. Когда в начале их дружбы об этом зашла речь, то не возражала, но предупредила, что станет иначе воспринимать Томми, и он в каком-то смысле превратится для нее в одного из многих. Томми заговорил об этом только чтобы проверить, не хочет ли этого она. Его же подобная перспектива не привлекала, он давно об этом знал. гейм Томми не был, насколько он мог судить, просто не испытывал потребности У него никогда не было секса. В повседневной жизни он никогда об этом не говорил, потому что подобное известие, скорее всего, вызвало бы большой переполох. Все вокруг словно помешались. Так что он успокоил Аниту по этому вопросу и заодно не стал одним из многих. Ему нравилось быть уникальным.